Глава двадцать третья «Ну что, достаете нас столь ожидаемым зрелищем?» — спросил богатый незнакомец с тоном, не возражений, вперив взгляд только в меня. «Да-да, ваше императорское величество», — подал голос его сосед. «При неприменнейше желаем еще раз взглянуть». «Успокойтесь уже, Максим Владимирович», — хмыкнул князь Преображенский, вытянув руку в сторону последнего. «Дайте уже парню расслабиться. Довольно шоу». «Ага, одного доброжелателя теперь знаю. Это министр внешней торговли Максим Владимирович Перевезенцев. Тоже большая фигура, которая довольно редко мелькает на экранах и лентах новостей». «Категорически с вами не согласен, Ярослав Федорович», — хлопнул министр по столу ладонью. «Паладин всегда должен быть на страже, даже если не трезв». «Поэтому я настаиваю. Георгий Вениаминович, вы ведь поддерживаете?» «Понятно. Богатый одетый господин с обилием золота на пальцах, министр финансов, князь Меншиков. Очень большая и важная фигура, о котором мало разговаривают, так как излишнее внимание к его личности ни к чему. Приятно осознавать, что он точно не темный». «Естественно, поддерживаю, Максим Владимирович. Я же первый затеял этот разговор», — развел руками министр. Он, похоже, тоже умудрился остаться трезвым. Я понял это по взгляду его суровых глаз. «Вот вопрос только. Как?» «У его ног я лужицы не увидел. Опытный человек в этом деле выходит. Нашел еще какой-то загадочный способ. Не исключено, что магический». Неплохо было бы спросить при случае. Может, пригодится на будущее. — Ну, — продолжил Меньшиков, — ваше императорское величество, порадуете нас? Позволите Павлу Петровичу блеснуть во всей красе? — А почему бы и нет? — пожал плечами император. — Паша, ты как, готов? — Легко, — выпалил я и ловко поймал чуть не опрокинутый бокал с псевдоконьяком. Я вполне в состоянии. На, на неуверенной походкой, я подошел к подоконнику и открыл кейс. Все сидевшие в банкетном зале перестали судачить и замерли в ожидании. А у меня сердце колотилось от волнения, которого я усиленно старался не показывать. Что если эти два предателя решат атаковать, пока я буду облачаться? Я не стал оборачиваться, чтобы увидеть их реакцию. Тогда я спалюсь по полной программе. С невозмутимым видом коснулся голубых кристаллов и повернулся к столу, изображая позу приветствия гимнаста, пока меня облепливали бронепластины. Преображенский астерман откинулись на спинки кресел и, сложив руки на груди, с ведьмым равнодушием наблюдали за процессом. Попытки вмешаться или каких-либо других действий они не предпринимали. Скорее всего, и не подозревали, что у меня есть новый инструмент на вооружении. Когда все элементы доспеха заняли свое место, и извлек громовержцев из ножен и налил достаточной силы в доспехи и мечи, заставив их пылать. Отошел подальше от внушительного кресла императора на свободное пространство и начал фланкировать огромными клинками, как шашками. Эти приемы я смогу повторить в любое время суток. «Я уж подумал, что ты употребила этого адского зелья, как большинство здесь присутствующих», — раздался шелестящий голос в моей голове. «А ты молодец». «Ближе к делу», — прервал я своего пассажира, надеясь, что меня больше никто не слышит. Наушник молчал, друзья выжидали. «Укажи, кто здесь не тот, кем кажется». «А ты сейчас сам посмотри внимательно, все увидишь». Я, не прекращая вращать мечи, прошелся взглядом по сидящим за столом. Сущность не обманула. Над тремя из них появился едва заметный, почти прозрачный серый столб. Вот это сюрприз. А я думал, что их двое. Естественно, старманы Преображенские оказались в их числе. А вот третьего я не знал. Он весь вечер вел себя относительно тихо. Почти не высказывался. Только за компанию с первыми двумя. «Да ёшкин кот, как же я не подумал! Этот третий был достаточно мощного телосложения. Тот же Миша Гудович, только значительно старше. Как же я сразу не догадался! Это его отец, Андрей Кириллович, который, насколько я помню, был тайным сотрудником и главным решал и проблему князя Преображенского. Скорее всего, Миша тоже перешел на сторону тёмных. Или только собирался, созревал». А вот его батю уже точно неугодная императору личность. Сколько же еще, знаете, поддалось темным чарам? Такими темпами мы половину элиты выкосим. Суммарное время фланкирования не больше минуты, но я уже успел сделать нужные выводы. Темные сидели с невозмутимыми рожами, или старательно это изображали. По крайней мере, выпендриваться никто из них не собирался». Я втянул обратную энергию из клинков и доспехов, заставив их погаснуть. Следующим элементом выступления было падение одного из мечей на пол, якобы вывернувшегося из непослушной руки. Клинок вошел острием в дорогущий паркет и засел в бетонном перекрытии. Ну или хрен знает, из чего оно сделано. Но чтобы вытащить, мне пришлось приложить усилия. «Я ж говорил, что не надо было все это затевать», — сказал довольный моей произвольной осечкой князь Преображенский. «Он испортил ваш полисандровый паркет, ваше императорское величество». «Ничего страшного, князь, починим», — снисходительно бросил император. «Довольно, Паша, снимай все это и садись. Давай лучше выпьем за процветание Российской империи». Предложения императора бурно поддержали, в том числе те, что яростно желали еще раз посмотреть на меня в полном облачении, и те, кто добра существующей империи не желал вовсе. Убедившись, что темные не помышляют об атаке, я снял доспехи и убрал мечи в ножный, вернув все обратно на подоконник. Еще несколько пафосных тостов. Я опрокинул еще два бокала компотной смеси, тщательно пытаясь изобразить, что коньяка мне сегодня с избытком. Наконец, император со стуком поставил свой бокал на стол. «Ну все, господа, с меня на сегодня хватит. Пора удалиться в свои покои. И поладину тоже, пожалуй, достаточно. Я прав?» Я молча кивнула в знак согласия. Я боялся оставить здесь Ивана Николаевича, поэтому его предложению удалиться с банкета с ним вместе обрадовался. Хотя бы за его жизнь я буду спокоен. Вместе с императором на выход собрались и все остальные гости, что мне понравилось еще больше. Если честно, я начал переживать за высокопоставленных финансистов. Теперь их жизнь будет в безопасности. Сам я сопровождать гостей до выхода не мог, согласно легенде о пьяном палатине, поэтому попросил об этом своих друзей. «Останешься здесь на ночлег?» — спросил Иван Николаевич, когда мы остались в коридоре одни, не считая его телохранителей и капитана Береснева. «Не, я лучше во Свояси, помотал я головой. «В академию, если вы, ваше императорское величество, не возражаете». «Можно подумать, что у тебя там в общаге комфортнее, чем в моем дворце», — хмыкнул император. «Мне там спокойнее и домашнее», — возразил я. «Ну ладно, чешите на басу, Будь на связи. Надо будет завтра обсудить сегодняшний вечер. Хорошо, что обошлось без драки. Мои люди придут к тебе завтра утром». «Хорошо, буду готов», — кивнул я и задумался. «Может, и правда лучше остаться». «Я тут подумал, а у вас здесь найдутся нормальные апартаменты? Не те с двухъярусными кроватями, в которых мы кантовались, пока дежурили?» «Смешной ты, Паша, конечно!» — рассмеялся император и окликнул капитана. «Береснев, расположи поладины его бойцов, как подобает для лучших гостей императора. — Будет сделано, ваше императорское величество!» — отчеканил тот откуда-то сзади. «Не извольте сомневаться!» «Ну так видишь, же, а я пойду к себе». Утомляют все эти приемы и вечеринки еще больше, чем решение государственных дел. «Хорошо, хоть сегодня умудрился трезвым остаться. Будут сняться нормальные человеческие сны». «Так что, Ваше Императорское Величество, вам мешает всегда пить коньяк от этого прекрасного производителя?» — предложил я. «Отличный букет и тонкое послевкусие». «Да, ты прав, Паша», — согласился он. «Тем более на фоне всей этой возни, будь она неладна. Поскорее бы все уже закончилось. С другой стороны, я невероятно рад, что это так закрутилось. Ведь эти гниды неторопливо множились и обустраивались в империи, подгрызая ее изнутри. Надо уничтожить всех предателей, и Российская империя расцветет еще пуще прежнего. Весь мир наш будет». Постоянная борьба с вратами отнимает слишком много силы золота из государственной казны. «Скоро мы прикроем эту лавочку», — пообещал я. «Вот только неизвестно, насколько скоро это получится. Так понимаю, что ниточки могут увести очень далеко. Всех надо найти и вычистить. Бог тебе в помощь, императорский паладин». Лицо Ивана VII было как никогда серьезным я со своей стороны сделаю все что возможно чтобы облегчить тебе это распутывание тогда можно первую просьбу решил я воспользоваться моментом и при слушаю ответил он и сдвинул брови еще немного и из глаз полетят молнии от чего набучился то сам ведь помощь предложил чтобы я меньше переживал за вашу безопасность пока буду душей черных змей Прошу расширить полномочия майора Береснева и доверить ему организацию обороны вашего дворца. Выпалил я и замер. Ну, вроде не для себя прошу, так что и не неудобно вовсе. Император остановился и обернулся к предмету нашего разговора. Капитан вылупил на меня глаза, словно у меня только что вторая глава выросла. «Так Береснев же капитан», — возразил Николай. Потом до него дошло. То есть ты просишь о его повышении? Ага, именно так. Вот увидеть он не подведет. Я неоднократно видел его в деле. Он прекрасный тактик и организатор. И мне реально будет спокойнее, если его полномочия выйдут на более высокий уровень. Это тот человек, которому вы можете довериться, не сомневаясь. Да знаю я, что капитан отличный служака. Наверное, ты прав, Паша. Завтра подпишу указ. «Ты-то сам как, Береснев? Справишься?» «Так точно, Ваше Императорское Величество!» Он вытянулся так, что ему позаведовала бы гитарная струна. «Значит, решено, майор Береснев. С завтрашнего дня приступаешь к новым обязанностям. Служу Российской Империи, Ваше Императорское Величество!» «Вольно, Береснев! Выдыхай!» «Отведи безтужевые его друзей в апартаменты, а то у меня уже глаза слепаются!» «Так точно!» — выпалил почти майор. Николай жестом остановил его дальнейшую тираду и шагнул в коридор направо. Вокруг него выросли четыре телохранителя, которых я почти не замечал, пока мы шли рядом. Береснев без церемонии подхватил меня под локоть и повел в другую сторону. «Но вы даете ваше сиятельство!» — выдал он, когда мы отошли на достаточное расстояние. А я уж думал, шутить изволите!» Мне ведь до майора еще два года служить оставалось. — Значит, ты будешь самым молодым полковником? — сказал я и хотел хлопнуть по плечу. Жаль, руки заняты амуницией. — Спасибо, конечно, но с меня пока и майора хватит. Я ведь теперь ночь спать не буду. Надо готовиться. — Брось, Береснев, я уверен, что ты ко всему готов, и полковничу должность вполне потянешь. «Спасибо за столь хорошее мнение обо мне, но вы преувеличиваете. А вот мы и пришли». Мы остановились перед добротной, но вполне неприметной дверью, которую нам открыл подбежавший лакей. Включили свет, и я охнул от неожиданности. Судя по гостиной, эти апартаменты предназначались для очень важных гостей — Большой полированный стол с резными ножками в центре зала окружали двенадцать изысканной работы стульев с высокой спинкой. Целых два камина по сторонам с диванчиками перед ними. Еще несколько диванов и кресел. Картина на стенах в тяжеловесных старинных рамах и большие хрустальные люстры с золоченными деталями. — Желаете перекусить перед сном, ваше сиятельство? — поинтересовался лакей. Я-то был сыт, на закрытой вечеринке было что поесть. А вот мои бойцы вполне могли немного проголодаться. На часах почти девять вечера. «Принеси-ка нам чаю с выпечкой. Можно еще каких-нибудь легких закусок и паштеты из печени. Будет сделано ваше сиятельство», — Лакео чтево поклонился. «Сию минуту. Присаживайтесь». Он пулькой метнулся за двери, а мы подошли к столу, оглядываясь на детали изысканно оформленного помещения. «Разрешите откланяться, ваше сиятельство», — услышал я голос Береснева, который так и стоял на входе. «Мне пора». «Да ладно, майор», — я призывно махнул рукой. «Посиди с нами, чаю попьем, поболтаем». «Премного благодарен за предложение, но мне и правда надо идти», — покрутил он головой. «Слишком много дел». «Ну, как знаешь, тогда до завтра. Спокойной ночи, ваше сиятельство!» «В неофициальной обстановке можно просто по имени и на «ты», — сказал я и только сейчас понял, что даже не знаю, как его зовут. «Сейчас спросить будет как-то некрасиво, что ли? Или нет?» «Как тебя зовут, майор?» «Юра!» — засмущался он такому предложению. «Отличное имя, как у основателя Москвы», — я улыбнулся и протянул ему руку. «Надеюсь, что длины твоих рук хватит, чтобы дотянуться до глотки любого врага». «Спасибо, Паша», — не без труда смог произнести он. «Надеюсь, не подведу. Приложу я все усилия, чтобы оправдать доверие». Юрий еще раз козырнул, развернулся и вышел. На душе стало теплее и приятнее от того, что смог осчастливить хорошего человека. От двери пришлось отойти, так как потянулись слуги с блюдами и подносами. Это сколько же человек я взбудоражил, чтобы почаевничать? Нетипичная мысль для графа и императорского паладина, правда? На столе появилось столько всего, что и двенадцать человек не справятся. В центре стола красовался большой позолоченный самовар. Да, хорошо посидим. Ну что там на вечеринке? Получилось что? – спросила Андрея, разрезая хрустящую булочку и намазывая ее нежнейшим паштетом. Ага, трое, – ответил я, выбирая пирожок на большом круглом блюде. Преображенский, Астарман Гудович. И Гудович? Антон чуть не выронил ватрушку с голубикой. Миша мне никогда особо не нравился, а теперь выходит, что его батя служитель тьмы. Зашибись! «А Старману ты не удивляешься?» — подначил Кат. «Я и Преображенскому удивляюсь, но гораздо меньше». Парировал он и смачно откусил от ватрушки, роняя ягоды. Частично проживал и продолжил с набитым ртом. «От этого я ожидал такую подлянку. Сам не знаю, почему». «Но есть и приятные новости», — перебил я, потянувшись к самовару. «Меньшиков и Перевезенский точно не темные». «Лучшая новость на сегодня», — кивнул Антон. «Выходит, что эта гадость не добралась до руководства основных финансовых потоков Империи». «Не могу с тобой не согласиться», — добавил Андрей. «Я так понимаю, что сегодня было только начало поисков. Чтобы завершить зачистку, понадобится дофигища силы времени». «Скорее всего», — кивнул я, — «а может, и еще больше. Надо поговорить с Редигером, чтобы он помог мобилизовать скрытые резервы» каким он и сам до недавнего времени являлся я думаю что валерий николаевич израчина тоже подходящая кандидатура сказала кэт а я вздрогнул я же не могу никому сказать кем он является на самом деле забудь про него махнул я рукой стараясь не выдать внезапно возникших эмоций он непростой перец но точно не боевой маг мне кажется прищурилась она или ты что то не договариваешь «Тебе кажется», — отрезал я. «Надеюсь, не очень грубо. Может, ему и есть что скрывать, но на поиски ее уничтожения нечисти он точно не способен». «Тогда как-то у него оказался, вернувшись из другого мира», — спросил Кэт и сложила руки на груди в ожидании душесчипательной истории. «Он сам в шоке. Понятия не имею, почему меня вынесло именно туда». «Значит, не хочешь говорить», — разочарованно констатировала она, и взяла с тарелки небольшую коврижку. «Неприятно, конечно, но как знаешь». «Мне нечего больше добавить, Кать. Не нагнетай», — буркнул я. «Валерий Николаевич не подходит. Это точная информация. Давайте сменим тему». «У меня есть более подходящая кандидатура на роль боевого мага. Вовремя встрела Андрей». «Это руководитель лаборатории, где нам ступени рихтуют». «Может, я и не прав», — подхватил я идею. «Надежда Сергеевна тоже весьма непроста. Они с шефом на короткой ноге, и это о чем-то говорит». «Вполне возможно», — кивнула Кэт. «Значит, нет повода туда не съездить, как говорится. Тем более нашему командиру, да, Паша?» «Полностью согласен, но не завтра». Если я правильно понял, завтра будут большие разборки. Князь, как скажет император.